Не заботьтесь, здесь убили человека. Инспектор встал и подошёл к нему. Если вы обратили внимание на какую-нибудь мелочь, пусть самую ничтожную мелочь не скрывайте, даже если вам и кажется, что она не имеет никакого значения. Слушаюсь, господин инспектор, вочёрствоет Лео, скочил и вытянулся в струнку. Садитесь. Паркер положил ему руку на плечо и заставил сесть. Не убирая руки, склонился над вочтёром. Говорите всё, Лео. Только говорите всю правду. иначе вас могут привлечь к ответственности за сокрытие от полиции существенных обстоятельств. Да это, господин инспектор, это несущественно, так как об этом мне судить. Говорите же. Ну, господин инспектор, дело только в том, что у Галенза вчера ребёнок родился. Ночью родился, сыночек. И он всю предыдущую ночь не спал, а потом, разумеется, на работу пошёл. Ясно? И что? Значит, когда я посешёл в дверь, он не ответил. Пришлось звонить несколько раз. Только тут он и проснулся. Вы только не говорите господину директору, дай-с сину, а то Галинза из работы выгонят. А он жена ему как раз третьего ребёнка родила. И это было бы для него ужасно. Понимаю. Об этом не знает никто, кому этого знать не надо. А какое по-вашему это имеет значение? А какое, господин Спертер, что он у Ильием Галинза Ну, а джентльмен без шитрыте 12 обойти все артистические уборные и сцену, чтобы после этого передать мне театр. Такова инструкция. Колис Павл, значит, не обошёл, так как если бы обошёл, обнаружил бы мистера Винси. Кроме того, он, конечно же, плохо соображал с прочтением и не посмотрел на щиток, иначе бы заметил, что от одной уборной ключа нет. А если бы заметил, должен был проверить, почему это так. Все уходят ключи сдают. Лучи от артистических уборных всегда дают костюмеры. Они чуть позже уходят, чтобы привести в порядок костюмы. Не знаю, как обстояло дело сегодня. Наверное, мистер Винси отпустил Раффина. Кто такой Раффин? Оливер Раффин, костюмер, который в стуле заслуживает мистера Винси. Ага, значит, по-вашему, Галенс спал. А раз спал, мало ли что тут могло стрессись? Ведь так, так, господин инспектор.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 Варкер пристально посмотрел на него. Вы женаты? Вдов, господин инспектор. А дети у вас есть? Две дочки, господин инспектор. Они с вами живут? Нет, господин инспектор. Одна замужем, одна в Швеции, а другая аж в Австралии. Её муж нашёл там работу. Так вы один живёте? Да, господин инспектор. Хорошо. Вступайте домой, но вам нельзя и пикнуть никому об этом до завтра, пока утром все до не явитесь. Отвернем немного отоспитесь. Сегодня ночью в ваше отсутствие театр будет охранять полиция. Он улыбнулся. Но помните, вы обязаны молчать. Слушаюсь, господин инспектор. И не трудитесь предостерегать Галенза о том, что полиции известно его чрезмерное склонность спать на работе. За ним всё равно сейчас пойдёт машина, она вас опередит. Старик встал столбом, потом по его морщинистому лицу пробежала бледная улыбка. Но господин Дэвисон не узнает, ведь правда?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 Тоже не тронута. Убийца должен был выйти здесь, через эту дверь. Хорошо. Пусть кто-нибудь немедленно поедет за Джимным актёром, Илиемом Галинзом. У вас его адрес есть? У нас есть адреса всех служащих и всех актёров. Все неруто за ним поедут. А когда его привезут, пусть дожидается меня здесь. Слушаешь, шеф? Паркер повернулся к Алексу. Сейчас я познакомлю тебя с господином директором Джоном Дэвиценом, самодержавным владельцем этого театра и моим постоянным поставщиком мест в первых рядах. Пошли.